Кто-то заметил, что если даже мина своя, она от этого не становится менее опасной. Рогатое чудовище долго еще кланялось Атлантису, то приближаясь, то удаляясь, пока ее не унесло куда-то за корму. Затем сигнальщик доложил, что видит мачты. Под норвежским берегом, держась близко друг к другу, плясали на волнах три рыболовных траулера. Роги решил их не замечать. Траулеры уже скрылись из виду, когда из радиорубки доложили, что с траулеру передали радиограмму, зашифрованную английским военно-морским кодом. За кормой «Атлантиса», сбрасывая себя тонны воды, всплыла подводная лодка И-37, специально посланная в этот район, чтобы в случае необходимости отогнать от рейдера надводные корабли противника, но в такую погоду от нее было мало проку. Роге рассчитывал к рассвету покинуть этот район, но налетевший шторм, уже достигший силы 10 баллов, спутывал все его планы, тем более если ему придется идти дальше с подводной лодкой. Сообщив коротким сигналом на лодку место будущего рандеву, «Атлантис» пошел дальше. На рассвете шторм еще продолжался, но небо полностью очистилось от туч, давая прекрасную возможность обнаружить рейдер с воздуха. Сообщения разведки, полученные по радио, тоже не обещали ничего хорошего. «Английские крейсера несут сторожевую службу в районе Шотландских островов, вспомогательные крейсера прочесывают Датский пролив, наблюдается повышенная активность разведывательной авиации противника». Как только рассвело, сигнальщик увидел на горизонте верхушку чьей-то мачты. Роги приказал сыграть боевую тревогу. Старший артиллерист «Атлантиса», капитан-лейтенант Каш,